«Что?» «Над покойником полагается причитывать», объяснил жихарь, весьма довольный, что озадачил красавицу «Но еще надо волос распустить, личка, то есть расцарапать, хоть и жалко и гласить жалобно-жалобно, так, чтобы даже камень прослезился «Я сама знаю, как проводить брата делай, что я велела и не говори лишнего»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 Загадочная Морриган закрылась от ложки обеими руками, будто увидела давно подохшую крысу «Почему? Почему у тебя в руке ваджа?» Спросила Морриган, и в голосе ее что-то надломилось и задребезжало «У, тут рассказывать на трех вазах не увезешь, только не время», — сказал Жихарь. «А плакать-то человек надо или как?»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 «Лучше я подхвачу братку, да побегу в лес. В таком платье не больно-то догонит, хотя это, конечно, полный позор». «Какая там покровительница!» — сказал он, стараясь не сорваться на крик. «Просто мне и рубаха приглянулась. Тут и головушка мертвая, и другие страшилы, не всякий полезет». «Да», — оживился он, мысли отвлечь красавицу. «Ты не знаешь, что за тварь мы с Артуром завалили».